Часть вторая. Видение Гюльви. Глава 1 О конунге Гюльви и Гевьон. Конунг Гюльви правил тою страною, что зовется теперь Швецией. Сказывают о нем, что он даровал одной страннице в награду за ее занимательные речи столько земли в своих владениях, сколько утащит 4 быка за день и за ночь. А была эта женщина из рода асов. Имя ей было Гевьон. Она взяла четырех быков с севера из страны великанов. Это были ее сыновья от одного великана, и принялась пахать на них. И плуг так сильно и глубоко врезался в землю, что земля эта вся вздыбилась. И поволокли быки землю в море, и еще дальше, на запад, и остановились в одном проливе. Там сбросила Гивьон ту землю и дала ей имя, и назвала ее Зеландией. А там, где прежде была та земля, возникло озеро». Оно теперь Швеции называется Меллорен. И бухты на озере Меллорен похожи с виду на мысы Зеландии. Так говорит об этом скальд браги старый. У Гюльвии светлая гивьон, злата земель отторгла Зеландию. Бегом быков вспенено было море. Восемь звезд горели в албах четырех быков, когда по лугам и долам добычу они влекли. Глава вторая Гюльвия пришел в Асгард. В был муж мудрый и сведущий в разных чарах. Диву давался он, сколь могущественны асы, что все в мире им покоряется, и задумался он, своей ли силой они это делают или с помощью божественных сил, которым поклоняются. Тогда опустился он в путь к Асгарду и поехал тайно, приняв обличие старика, чтобы остаться неузнанным. Но асы дознались о том из прорицаний и предвидели его приход прежде, чем был завершён его путь. И они наслали ему видение. И вот, вступив в город, он увидел чертог, такой высокий, что едва мог окинуть его взором. А крыша чертога была вся устлана потолоченными щитами. Тьёдольф из Хвина так говорит об этом. За спину забросили, сыпались камни, с вапнира крышу, разумные воины. У дверей того чертога Гюльви увидел человека, игравшего ножами. Да так ловко, что в воздухе все время было по семи ножей. Этот человек первым спросил, как его звать. Он назвался Ганглери и сказал, что сбился с пути и попросил ночлега. И еще спросил он, кто владетель того чертога. Человек ответил, что чертог тот принадлежит их конунгу. Не могу я отвести тебя к нему, и уж ты сам спроси, как его звать. И тотчас пошел человек чертог, а Ганглери следом, и сразу же дверь за ним затворилась. Ганглери увидал там много палат и великое множество народу. Иные играли, иные пировали, иные бились оружием. Он осмотрелся, и многое показалось ему диковинным. Тогда он молвил, «Прежде чем в дом войдешь, все в входы ты осмотри, так гляди, ибо как знать, в этом жилище недругов нет ли». Он увидел три престола, один другого выше, и сидят на них три мужа. Тогда он спросил, как зовут этих знатных мужей. И приведший его отвечает, что на самом низком из престолов сидит конунг, а имя ему – Высокий. На среднем троне сидит равно Высокий, а на самом высоком – Третий. Тогда спрашивает Высокий, есть ли у него еще какое к ним дело. А еда, мол, и питье готовы для него, как и для прочих палате Высокого. Ганглерис сказал, что сперва он хочет спросить, не сыщется ли в доме мудрого человека. Высокий на это отвечает, что не уйти ему живым, если не окажется он мудрее. И стой, покуда ты вопрошаешь, пусть сидит отвечающий. Глава 3 Об всеотце, высочайшем из богов. И вот ганглери начал спрашивать, кто самый знатный или самый страшный из богов? Высокий говорит, его называют всеотец, но в древнем Асгарде было у него 12 имен. Первое имя – Всеотец. Второе – Хирран или Хирьян. Третье – Никар или Хникар. Четвертое – Никуц или Хникут. Пятое – Фьёльнир. Шестое – Секи. Седьмое – Оми. Восьмое – Бивлиди или Бивлинди. Девятое – Свидар. Десятое – сведрир Одиннадцатое – Ведрир. Двенадцатое – Яльг или Яльк. Тогда спрашивает Ганглери, где живет этот бог? И в чем его мощь? и какими деяниями он прославлен. Высокий говорит, живет он от века и правит в своих владениях, а властвует надо всем на свете, большим и малым. Тогда молвил равновысокий, он создал небо и землю и воздух и все, что к ним принадлежит. Тогда молвил третий, всего же важнее то, что он создал человека и дал ему душу, которая будет жить вечно и никогда не умрет, хоть тело станет прахом или пеплом. И все люди, достойные и праведные, будут жить с ним вместе, что зовется гимле или Вингольф. А дурные люди пойдут в Хель, оттуда в Нифльхель. Это внизу, в Девятом мире. Тогда спросил Ганглер, каковы же были деяния его до того, как он сделал землю и небо? И ответил Высокий, тогда он жил с иниистыми великанами. Глава 4. О Нифльхельме и Муспелле. Ганглири спросил: что же было в начале и откуда взялось и что было еще раньше Высокий отвечает, как сказано в прорицании Вельвы В начале времен не было в мире ни песка, ни моря, ни волн холодных Земли еще не было и небосвода безназияла трава не росла и сказал равно высокий За многие века до создания земли уже был создан нипольхейм. В середине его есть поток, что называется кипящий котел, и вытекают из него реки Свёль, Гунтра, Тьорм, Фимбультуль, Слил и Хрид, Сюльга и Ульга, Вид, Лёйфт, а река Гёль течет у самых брат Хель. Тогда сказал Третий, всего раньше была страна на юге, имя ей Еймунспелли. Это светлая и жаркая страна, все в ней горит и пылает, и нет туда доступа тем, кто там не живет и не ведет оттуда свой род. Сур там называют того, кто сидит на краю Муспелля и его защищает. В руке у него пылающий меч, и когда настанет конец мира, он пойдет войной на богов и всех их победит и сожжет пламени весь мир. Так сказано об этом в прорицании Вельбы. Сур едет с юга с губящими ветви, солнце блестит на мечах богов, рушатся горы, мрут великанши. В Хель идут люди, расколото небо. Глава пятая. Происхождение мира и иниистых великанов. Кангерис спросил, что же было в мире до того, как возникли племена и умножился род людской. Тогда сказал высокий, когда реки, что зовут Селевагар, настолько ударились от своего начала, что их ядовитая вода застыла, подобно шлаку, бегущему из огня, и стала льдом, А когда креп тот лед и перестал течь, яд выступил наружу росой и превратился в иний, и этот иней слой за слоем заполнил мировую бездну. И сказал равно высокий «Мировая бездна на севере вся заполнилась тяжестью льда и иния, южнее царили дожди и ветры, самая же южная часть мировой бездны была свободна от них, ибо туда залетали искры из Муспельсхейма». Тогда сказал третий, И если из Нифльхейма шел холод и свирепая непогода, то близ Муспельсхейма всегда царили тепло и свет, и мировая бездна была там тиха, словно воздух безветренный день. Когда ж повстречали синий и теплый воздух, так что тот иней стал таять и стекать вниз, капля ожили от теплотворной силы и приняли образ человека. И был тот человек и мир а и великаны зовут его Аугелемиром. От него-то это и пошло все племя ирийстых великанов, как сказано о том в кратком прорицании Вельвы. От видаль ворот свой все Вельвы ведут, от Вильмей до род ведут все провидцы, а вот чародеи от черной главы, а великаны от эмира корня. И как говорит об этом в Абтруддир великан, откуда меж турсов Аугельмир явился, первый их предок, тогда, когда Брызги холодные, элева гора, йоту нам стали, отсюда свой рот из полина ведут, того мы жестоки. Тогда спросил Ганглири, как же возникли оттуда все племена, откуда взялись другие люди, или веришь ты, что тот, о ком рассказываешь, был богом? И отвечает Высокий, никак не признаем мы его за бога, он был очень злой, и все его родичи тоже, те, кого мы зовем инистыми великанами и сказывают, что заснул, он вспотел, и под левой рукой у него выросли мужчина и женщина, а одна нога озачала с другой сына, и оттуда пошло все его потомство, инистые великаны. А его, древнейшего великана, зовем мы эмиром. Глава шестая. Обаудумле и происхождении Одина. Тогда спросил Ганглери, где жил эмир и чем он питался. Высокие отвечают. Как растаял иний, тотчас возникла из него корова по имени Аудумла, и текли из ее в имени четыре молочные реки, и кормила она Эмира. Тогда сказал Ганглери, «А чем же кормилась сама корова?» Высокий говорит, «Она лизала соленые камни, покрытые инием, и к исходу первого дня, когда она лизала те камни, камни выросли человечьи волосы, на второй день голова, а на третий день возник весь человек, его зовут бури Он был хорош собою, высок и могуч. У него родился сын по имени Бор. Он взял в жены бедству, дочь Бьолтарна Великана. И она родила ему троих сыновей. Одного звали Один, другого Вилли, а третьего Ве. И верю я, что Один и его братья, правители на небе и на земле, думаем мы, что именно так его зовут. Это имя величайшего и славнейшего из всех ведомых нам мужей. И вы можете тоже называть его так». Глава 7 Убийство Эмира и о Бергельмире. Тогда спросил Ганглери, как же поладили они меж собою, и кто из них оказался сильнее, так отвечает Высокий. Сыновья Бора убили великана Эмира, а когда он пал мертвым, вытекло из его ран столько крови, что в ней утонули все эниистые великаны. Лишь один укрылся со всею своей семьей, лишь один укрылся со всею своей семьей. Великаны называют его Бельгельмиром. Он сел со своими детьми и женой в ковчег и так спасся. От него-то и пошли новые племена инеистых великанов, как о том рассказывается. За множество зим до создания земли был Бельгельмир Турс, и в гроб его при мне положили, вот что первое помню. Глава 8 Сыновья Бора создали землю и небо. Сказал тогда Ганглери. да что же принялись тогда сыновья Бора?» Если они были, как ты думаешь, богами, Высокий сказал, есть тут о чем поведать, они взяли и мира бросили в самый глубь мировой бездны и сделали из него землю, а из его крови море и все воды. Сама земля была сделана из плоти его, горжи из костей, волны и камни из передних и коренных его зубов и осколков костей. Тогда молвил Равн Высокий, из крови, что вытекло из ран его, сделали они океан и заключили в него землю, и окружил океан всю землю кольцом, и кажется людям, что беспределен тот океан, и нельзя его переплыть. Тогда молвил Третий, взяли они череп его и сделали его свод, и укрепили его над землей, загнув кверху его четыре угла, а под каждый угол посадили по карлику. Их прозывают так – Восточный, Западный, Северный и Южный. Потом они взяли сверкающие искры, что летели кругом, вырвавшись из мусс Пельхельма, и прикрепили к в середину неба мировой бездны, табы они освещали небо и землю. Они дали место всякой искорке. Одни укрепили на небе, другие же пустили летать под небесе, но и этим назначили свое место и уготовили пути. И говорят в старинных преданиях, что с той поры и ведется счет дням и годам, как сказано о том, прорицание Вельмы. Солнце не ведало, где его дом. Звезды не ведали, где им сиять. Месяц не ведал мощи своей. Так было раньше. Тогда сказал Ганглери, «Слышу я о великих деяниях. На диво огромная эта работа и выполнена искусно. Как же была устроена земля?» Тогда отвечает Высокий. Она снаружи округлая, а кругом в нее лежит глубокий океан. По берегам океана они отбили земли великанам а весь мир в глубине суши оградили стеною для защиты от великанов. Для этой стены они взяли веки великана Емира и назвали крепость Мидгард. Они взяли и мозг его и, бросив в воздух, сделали облака. Вот как об этом сказано. Емира плоть стала землей, кровь его морем, кости горами, череп стал небом, а волосы лесом. Из век его Мидгард людям был создан, богами благими, Из мозга его созданы были тёмные тучи. Глава 9. Сыновья Бора создали Аска и Эмблу. Тогда молвил Ганглер. Великое дело они совершили, сделав землю и небо, и укрепив солнце со светилами, и разделив сутки на день и ночь. А откуда взялись люди, населяющие землю? И отвечает Высокий. Шли сыновья Бора берегом моря, и увидали два дерева. Взяли они те деревья и сделали из них и сделали из них людей. Первый дал им жизнь и душу, второй — разум и движение, третий — облик, речь, слух и зрение. Дали они им одежду и имена. Мужчину нарекли ясенем, а женщину — Ивой. И от них-то пошел род людской, поселенный богами в стенах мидгарда. В свет за тем они построили себе град в середине мира и назвали его Асгард, а мы называем его Троя. Там стали жить боги со всем своим потомством. И там начало многих событий и многих распоряд на земле и на небе. Есть в Асгарде место Клицкий Альф. Когда Один восседал там на престоле, видел он все миры и все дела людские, и была ему ведома суть всего видимого. Имя его жены Фрик, дочь Фьоргвина, и от них родились все те, кого мы зовем рода асов и кто населяет древний Асгард и соседние страны. Все они божественного происхождения, и должны величать едино все отцом ибо он – отец всем богам и людям, всему, что мощью его было создано. И земля была ему дочерью и женою, от нее родился его старший сын, это Асатур. Дана ему великая сила и мощь, потому побеждает он все живущее. Глава 10. Пришествие дня и ночи. Нерви или нарви – Звался Великан, живущий в Йотунгхейме. Была у него дочь, от рождения черная и сумрачная, по имени Ночь. Мужем ее был человек по имени Нагльфари, а сына ее звали Аут. Потом был ее мужем Анар, дочь ее звалась Землею. А последним мужем ее был Делинг из рода Асов. Сына его звали День. Был он своего отца, светел и прекрасен собою. Позвал все отец Ночь и сына ее по имени День. И дал им двух коней и две колесницы, И послал их в небо, Дабы раз объезжали они всю землю. Впереди несется ночь, И правит конем инистая грива, И каждое утро орошает землю пена, Секающую с его удил. А конь дня зовется ясная грива, И грива его озаряет землю и воздух. Глава 11. а солнце и месяцы Тогда спросил Ганглер, А как правит он ходом солнца и звезд? Высокий говорит, одного человека звали Мундельфари, у него было двое детей. Они были так светлые и прекрасны, что он назвал месяцем сына своего, а дочь солнцем. И отдал он дочь в жены человеку по имени глен. Но богов прогневала их гордыня, и они водворили брата с сестрою на небо, повелев солнце править конями, запряженными в крестицу солнца. А солнце боги сделали, чтобы освещать мир из тех искр, что вылетели из Муспельсхельма. Эти кони зовут Сыранний и Проворный. Под дугами же у коней повесили боги по кузнечному меху, чтобы была им прохлада. В некоторых преданиях это называют кузнечным горном. Месяц управляет кодом звезд, и ему подчиняются новолуние и полнолуние. Он взял с земли двух детей, Биля и Фьюки, в то время как они шли от источника Бюргер несли на плечах коромыслый символ с ведром в сэг. Имя отца их — Витвин. Дети всегда следуют за месяцем, и это видно с земли. Глава 12. а солнце в волчьих тисках» Тогда молвил Ганглери. Быстро мчится Дева Солнца, словно чего-то страшится, спасаясь она от самой смерти, и тогда не удалось бы ей бежать быстрее. Тогда отвечает Высокий, нечему тут дивиться, что она так бежит. Нагоняет ее преследователь, и ей ничего не остается, кроме как убегать. Тогда спросил Ганглери, кто же желает ее погибели Высокий говорит, есть два волка, и того, что бежит за нею, зовут Обман, его-то она и страшится, и он настигает ее. Имя другого волка — ненавистник, он сын Хротпитнера, он бежит впереди нее и хочет схватить месяц, так оно и будет. Кто породил тех волков? Высокий говорит, есть великанша, что живет к востоку от мидгарда в лесу, прозванном Железный лес. В этом лесу селятся ведьмы, которых так и называют «Ведьмы Железного леса». Старая великанша породила многих сыновей великанов. Все они видом волки. Отсюда появились и эти волки. Говорят, что того же племени будет и сильнейший из волков по имени Лунный пес. Он пожрет трупы всех умерших и проглотит месяц. И обрызжет кровью все небо и воздух. Тогда солнце погасит свой свет, Обезумеют ветры, И далеко разнесется их завывание. Так сказано об этом в прорицании Вюльвы. Сидела старуха в железном лесу И породила там Фенрира род. Из этого рода станет один Мерзостный тролль похитителем солнца. Будет он грызть трупы людей, Кровью зальет жилище богов. Солнце померкнет в летнюю пору, бури взъярятся, довольно ли вам этого?» Глава 13. «Абе в Тогда спросил ганглер. «Какой путь ведёт с земли на небо?» Отвечал со смеком высокий. «Неразумен твой вопрос. Разве тебе неизвестно, что боги построили мост от земли до неба? И зовётся мост Бирвёст. Ты его верно видел. Может статься, что ты зовёшь его радугой. Может статься, что ты зовёшь его радугой. Он трёх цветов и очень прочен» и не сделан нельзя искуснее и хитрее, но как непрочен этот мост, и он подломится, когда поедут по нему на своих конях с иным успеля, и переплывут их кони великие реки и помчатся дальше. Тогда молвил Ганглери, «Думается мне, не по совести сделали боги тот мост, если может он подломиться, ведь они могут сделать все, что они пожелают», — отвечал Высокий, «Нельзя хулить богов за эту работу». «Добрый мост, Бирвёст, но ничего не устоит в этом мире, когда пойдут войною сыны Муспеля». Глава 14. О жилищах богов и происхождении карликов. Тогда спросил Ганглери, что предпринял все отец когда строился Асгард. Высокий отвечает, сначала он собрал правителей мира, чтобы решить с ними судьбу людей и рассудить, как построить город. Было это в поле, что зовётся Ядовёль, в середине города. Первым их делом было воздвигнуть святилище с двенадцатью тронами и престолом для все отца Нет на земле дома больше и лучше построенного. Все там внутри и снаружи, как из чистого золота. Люди называют тот дом чертогом радости. Сделали они и другой чертог. Это святилище богинь, столь же прекрасное. Люди называют его Вингольф. Следом построили они дом, в котором поставили кузнечный горн, а в придачу сделали молот, щипцы и остальные орудия. Тогда они начали делать вещи из руды, из камня и из дерева. И так много ковали они той руды, что зовется золотом, что вся утварь и все убранство у них было золотое. И назывался тот век золотым, пока он не был испорчен женами, явившимися изьетом Хейма». Затем сели боги на своих престолах и держали совет, и вспомнили о карликах, что завелись в почве глубоко в земле, подобно червям в мертвом теле. Карлики зародились сначала в теле Емира, были они и вправду червями, но по воле богов они обрели человеческий разум и приняли облик людей. Живут они однако в земле и в камнях. Был старший Моцогнир, а второй Дурин, так сказано о том в прорицании Вельвы. Тогда сели боги на троны могущества И совещаться стали священные Кто должен племя карликов сделать Из примера крови и кости блайна Карлики много из глины слепили Подобие людских, как Дурин велел И там перечислены такие имена карликов Нии и Ниди, Нордри и судри Аустрии и Вестрии Альтьев, Двалин, Нар и Найн, Ниппинг, Дайн, Бивур, Павур Бёмбур, Пори, Бори, Онор, Оин, Мьодвинтир, Гандальп и Вик, Виндаль, Торин, Фили и Кили, Фундин, Вали, Трор и Троин, Тёк, Вит и Лит, Нюр и Нюрат, Рек и Рацвин. Следом названы тоже карлы, которые живут в камнях, а те, которые были перечислены раньше, населяют почву. Драупнир, Дольтвари, Харр клеть Хледйольп, Глоин, Дари и Ори, Дуф и Андвари, Хефтифили, кар и Свиар. А эти Карлы пришли из Галма-Свари через болотистые топи на песчанное поле. От них происходит повар. Вот их имена. Скирвер, Вирвер, Скафин и Ай, Альп и Инги, Эйкинс Яльди, Фаль и Фрости, фин и Геннар. Глава 15 а ясене, источники Урт и Норнах?» Тогда спросил Ганглери. «Где собираются боги? Или где главное их святилище?» Высокий ответил. «Оно у ясеней Игдрасиль. Там всякий день вершат боги свой суд». Тогда сказал Ганглери. «Что можно сказать о том месте?» Равно Высокий отвечает. «Тот ясень больше и прекраснее всех деревьев. Сучьи его простерты над миром и поднимаются выше неба. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. Один корень у асов, другой у инистых великанов, там, где прежде была мировая бездна. Третий же тянется к Нипплькейму, а под этим корнем поток кипящий котел, и снизу подгрызает этот корень дракон Нитхёк. А под тем корнем, что протянулся к инистым великанам, источник Мимира, в котором сокрыты знания и мудрость. Мимиром зовут владетеля этого источника, Он исполнен мудрости от того, что пьет воду этого источника из рога Гьяллахорн. Пришел туда раз все отец и попросил дать ему напиться из источника, но не получил он ни капли, пока не отдал в залог свой глаз. Так сказано о том в прорицании Вельвы. «Знаю я, Один, где глаз твой спрятан. Скрыт он в источнике, славном Мимира. Каждое утро Мимир пьет мед с залога владыки. Довольно ль вам этого?» Под тем корнем ясеня, что на небе, течет источник, почитаемый за самый священный, имей Мурт. Там место судьбище богов. Каждый день съезжают туда асы по мосту Бирвёст. Этот мост называют еще мостом асов. кони асов зовутся так Слейпнир. Лучший из них, он принадлежит Одину. Этот конь о восьми ногах. Второй конь, веселый, третий, золотистый, четвертый, светящийся пятый храпящий, шестой серебристая челка, седьмой жиристый, восьмой сияющий, девятый махноногий, десятый золотая чёлка, алекканогий, одиннадцатый конь Бальдра был сожжен вместе с ним, а Тор приходит к месту судьбы пешком и переправляется в брод через реки, которые зовутся так: Кермт и Эрмт и Керлаук обе. Тор в брод переходит Те дни, когда асы вершат правосудие, у Ясени и Гдрасиль, В ту пору священные воды кипят, пламенеет мост асов. Тогда сказал Ганглер, тогда сказал Ганглери, Разве Бирвест охвачен пламенем? Высокий говорит, тот красный цвет, что ты видишь в радуге, Это жаркое пламя, и инистые великаны, и великаны гор захватили бы небо, Если бы путь по Бирвесту был открыт для всякого. Много прекрасных мест на небе, и все они под защитой богов. Под тем ясенем у источника стоит прекрасный чертог. Из него выходят три девы. Зовут их Урт, Верданди и Скульд. Эти девы судят людям судьбы, называемых норнами. Есть еще и другие норны. Те, кто приходят ко всякому владенцу, родившемуся на свет, и наделяют его судьбою. Некоторые из них ведут свой род от богов, другие от альвов, а третьи от карлов. Так здесь об этом сказано. Различны рождением, верны, я знаю, их род не единый. Одни из асов, от альвов иные, другие от двалина. Молвил тогда ганглери, если норны раздают судьбы, то очень неравно они их делят. У одних жизнь довольствия да почёте, а у других ни доли, ни воли. У одних жизнь долга, у других коротка. Высокий отвечает, добрые норны и славного рода наделяют добрую судьбою. Если же человеку выпали на долю несчастья, так судили злые норны. Глава 16. «Еще о Ясине?» — тогда спросил Ганглери. «Что же еще можно поведать о том Ясине?» Высокий говорит. «Многое можно о нем сказать. В ветвях Ясине живет орел, обладающий великой мудростью, а меж глаз у него сидит ястреб Педр Фельнер». Белка по имени Грозозуб снует меркой вниз по ясеню и переносит бранные слова, которыми осыпают друг друга орел и дракон Нитхёгг. Четыре оленя бегают среди ветвей ясеня и объедают его листву. Их зовут Дайн, Двален, Дунэйр, Дурартрор. И нет числа змеям, что живут в потоке кипящих котел вместе с Нитхёггом. Также здесь об этом сказано. Не ведают люди, какие невзгоды у Ясеня и Корни ест нитхёк, макушку олень, ствол гибнет от гнили. И ещё, глупцу не понять, сколько ползает змей под ясенем и Гдрасиль. Гоин и моин, гравит ниро дети, гробак и гравил лут, афнир и свафнир, они постоянно Ясень грызут. И рассказывает, что норны, живущие у источника Урт, каждый день черпают из него воду вместе с той грязью, что покрывают его берега и поливают ясень, чтоб не засохли и не зачахли его ветви. И так священная эта вода, что все, что не попадает в источник, становится белым, словно пленка, лежащая под скорлупой яйца. Так здесь об этом сказано. «Ясень я знаю по имени Игдрасиль». Древо, мытая влагой мутной, Росы от него надолго исходят. Над источником мурт зеленеет он вечно. Росу, выпадающую при этом на землю, Люди называют медвеной ею кормятся пчелы. Две птицы живут в источнике урт, Их называют лебедями, И оттуда пошла вся порода птиц, что так называется. Глава 17. О главных жилищах богов. Тогда спросил ганглерий, «Много чудесного можешь мне поведать о небе!» «Что там еще есть замечательного, кроме источника?» Высокие отвечают. «Немало там великолепных обиталищ. Есть среди них одно — Альфхейм. Там обитают существа, называемые светлыми альвами. Темные альвы живут в земле. У них иной облик и совсем иная природа. Светлые альвы — обликом своим прекраснее солнца, а темные — чернее смолы. Еще там есть жилища, называемые Брейдаблик». И нет его прекраснее, есть и другое, что зовется Глитнир. Стены его, и столбы, и колонны, все из красного золота, а крыша серебряная. И есть еще жилище Хименберг. Оно стоит на краю неба, в том месте, где Бирвёст дугою свою упирается в небо. Есть еще большее жилище. Есть еще большее жилище Вала, Скьяль, им владеет Один. Его построили боги, и оно крыто чистым серебром. И есть в том чертоге Хлицкий Альп, так зовется престол. Когда выседает на нем отец виден ему оттуда весь мир. На южном краю неба есть чертог, что прекрасней всех и светлее самого солнца. Зовется он Гимля. Он устоит и тогда, когда обрушится небо и погибнет земля. И во все времена будут жить в том чертоге хорошие и праведные люди. Так сказано о том прорицании Вельбы. черток она видит солнце чудесней. На гимле стоит он, сияя золотом. Там будут жить дружины верные, вечное счастье там суждено им. Тогда спросил Ганглери, что же будет защитой этому чертогу, когда пламя Суртас сожжет небеса и землю. Высокие отвечают, говорят, будто к югу над нашим небом есть еще другое небо, и зовется то небо Анбланг, и есть над ним и третье небо, Витблайн, и верно, на том небе и стоит этот чертог, но ныне обитают в нем, как мы думаем одни лишь светлые альвы. Глава 18. О происхождении ветра. когда спросил Ганглери, откуда берётся ветер? Он так силён, что волнует океан и раздувает пламя. Но как не силён он, никто не может его увидеть, ибо удивительна его природа. Тогда отвечает Высокий, об этом я легко могу тебе поведать. На северном краю неба сидит великан по имени Пожиратель Трупов. У него облик орла. И когда он расправляет крылья для полета, из-под крыльев к его поднимается ветер. Так здесь об этом сказано. Хресвельг сидит у края неба, в обличии орла. Он ветер крылами своими вздымает над всеми народами. Глава 19. «О различии лета и зимы?» Тогда спросил ганглери. «Почему так не схожи между собой зима и лето? Лето жаркое, а зима холодная». Высокий отвечает, «Умный человек не спросил бы этого, ибо всякий может об этом рассказать. Но если уж ты столь малосведущ, что об этом не слыхивал, достойно похвалы, что ты предпочел задать один неразумный вопрос, а не оставаться невежды в том, что следует знать всякому. Отец Лето зовется Свасуд и ведет безмятежную жизнь, и поэтому его именем называют так и все приятное. Отца же Зимы называют, когда Виндлани, а когда Винцваль». Он сын Васада, и все в их роду жестокосердны и злобны. Вот почему у зимы такой нрав. Глава 20 Об Одине и его именах. Тогда спросил Ганглери, «В каких же асов следует верить людям?» высокие отвечают «Есть двенадцать божественных асов». И сказал «Равно высокий «Но и жены их столь же священны, и не меньше их сила». Тогда сказал третий, «Высокий, Один знать не старше всех асов. Он вершит все в мире, как не могущественные другие боги. Все они ему служат, как дети отцу. Фрик, имя его жены, ей ведомы людские судьбы, хоть она и не делает предсказаний. О том сказано в том стихе, где самодин говорит асу по имени Локи. «Безумен ты, Локи! Зачем о злодействах рассказ ты завел? Все судьбы Фрик, я думаю, знает, хоть тайник хранит их». Одина называют все отцом, ибо он отец всем богам, ибо он отец всем богам, и еще зовут его отцом павших, ибо все, кто пал в бою, его приемные сыновья. Им отвел он вальгалу и Вингольф, и зовут их Эйнхейриями, едино зовут также богом просвещенных, богом богов, богом Ноши, и еще многими именами, и еще многими именами назвал он себя, когда пришел к конунгу Гейрюду. Звался я Ганглери. Хирьян и Хьяльмбери, Тёк и Триди, Тут и Ут, Хар и Хельбленди, Сани и Свипуль, и Сангеталь тоже. Бильейк и Бальейк, Бёльверк и Пьёльнир, Хёртейд и Хникар, Гримнер и Грим, Глапсвин и Пьёльсвин, Сидхёрд, Сидскек, Сикфёдр, Хникурд, Альфёдр, Вальфёдр, Атрид и Фарматюр, Оски и Оми, Явихар и Бивленди, Генглер и Харбард, Свидур и Свидрир, Яльк, Кьялар, Видур, Трор, ик и тунд Вак и Скирвинг, Вавуд и Хрофтатюр, Вератюр, Гаут. Тогда сказал Генглере, много прозваний вы ему дали. Верно, нужно быть великим ученым, чтобы разуметь, какие события послужили к возникновению этих имен. Тогда отвечает Высокий. Много нужно иметь знаний, чтобы об этом поведать, но если сказать тебе покороче, большинство имен произошло от того, что сколько ни есть языков на свете, всякому народу приходится переначивать его имя на свой лад, чтобы по-своему молиться ему и призывать его. А некоторые из имен происходят от его деяний, и об этом говорится в древних сказаниях. И тебя не назовут ученым мужем, если ты не сможешь поведать о тех великих событиях. Глава 21. Аббас Атори. Тогда сказал Ганглери, «А как зовут других богов? И каковы их деяния? И чем они прославлены?» Высокие отвечают, «Во главе их стоит Тор, который зовется также Асатор или Экутор. Он сильнейший изо всех богов и людей. Труд в ангар зовут его владения, а чертог его называется Бирскердир. В этом чертоге пять сотен покоев и еще 40 Он больше всех домов, что когда-либо строили люди. Так говорится об этом в речах Гримнера. 5 сотен палат и сорок еще Вильсер Книр вещает. Из всех чертогов владеет мой сын самым просторным. У Тора есть два козла, с крыжащими зубами и скрипящими зубами. И колесница, на которой он ездит. Козлы же везут эту колесницу. Потому-то он зовется Эк Утор. Есть у него еще три сокровища. Одно из них – Молот Мьёльнир. И неистые великаны и горные исполины чуют молот, лишь только он занесён И не диво, он проломил череп многим их предкам и родичам. И другим бесценным сокровищем владеет Тор, поясом силы. Лишь только он его пояшется, вдвое прибудет божественной силы. Третье сокровище — это железные рукавицы. Не обойтись ему без них, когда хватается он за молот. И нет такого мудреца, чтоб смог перечесть все его великие подвиги. И столько всего могу я тебе о нем порассказать, что утечет немало времени, прежде чем будет поведано все, что я знаю». Глава 22. О Бальдре. Тогда молвил Ганглери, «Хотел бы я расспросить и об остальных асах». Высокий говорит, «Второй сын Одина — это Бальдр. О нем можно сказать только доброе. Он лучше всех, и его все прославляют». Так он прекрасен лицом и так светел, что исходит от него сияние. Есть растение, столь белоснежное, что равняют его с ресницами Вальдра. Из всех растений оно самое белое. Теперь ты можешь вообразить, насколько светлые и прекрасны волосы и тело его. Он самый мудрый из асов, самый сладкоречивый и влагостный. Но написано ему на роду, что не исполнится ни один из его приговоров. Он живет в месте, что зовется брея на небесах. В этом месте не может быть никакого порока, как здесь об этом сказано». Брейда Блик зовется. Бальдер там себе построил палаты. На этой земле злодейств никаких не бывало от века. Глава 23. О Ньорде Искаде. Имя третьего аса Ньорт. Он живет на небе, в том месте, что зовется Нуатун. Он управляет движением ветром и усмиряет огонь и воды. Его нужно призывать в морских странствиях и промышляя морского меря и рыбу. Столько у него богатств, что он может наделить землями и всяким добром любого, кто будет просить его об этом. Он родился в стране ванов, но ваны отдали его богам, как заложника, а от взамен взяли Хюнира. На этом боги и ваны помирились. Ньорд взял в жены Скади, дочь великана Тьяцы. Скади хочет поселиться там, где жил ее отец, в горах, в месте, что зовется Трюмхейм. Ньорд же хочет жить у моря, и они порешили что девять суток они станут жить в Трюмхейме, а другие 9 оставаться в Ноатуне. Но вернувшись раз с гор в Ноатун, так промолвил Ньюорд, «Не любы мне горы, хоть я и был там 9 лишь дней, я не сменяю клик лебединый на вой волков». Тогда Скади сказала так, «Спать не дают мне птичьи крики на ложе моря, всякое утро будет меня морская чайка». Тогда вернулась Скади в горы и поселилась в Трюмхейме. И часто встаёт она на лыжи, берёт лук и стреляет дичь. Её называют богиней-лыжницей. Так об этом сказано. Трюмхейм зовётся, где некогда Тьяцци Турс обитал. Там, в Скаде, жилище, светлой богини в доме отцовом. Глава двадцать четвёртая. А в Фрейре и фрейе в Нуатуне, у Ньорда, родилось двое детей. Сына звали Фрейром, а дочка Фрейей. Были они прекрасны собою и могущественны. Нет аса славнее прейера. Ему подластны дожди и солнечный свет, а значит и плоды земные. Его хорошо молить о урожае Емиля. От него зависит и достаток людей. Прейер же славнейшую из богинь.